Я думаю, что имеет смысл ещё остановиться на проблеме божеизбранничества. Эта тема избранности еврейского народа проходит через всю Библию. И, а, конечно, в настоящее время у людей не изучающих Библию возникает искажённое понимание этой темы. Для того, чтобы говорить об этом, нужно обратить внимание на следующую э, особенность, что об избранности в народе Израиля чаще всего говорит э, говорится в книгах пророков, пророков и э, в любом случае или от имени Бога непосредственно через закон, или от имени пророков возвещающих божью волю В отношении народа Израиля говорится: "Вы мой народ, я вас избрал", э, или же пророки говорят: "Ягве вас избрал", но после этой фразы, после э двух-трёх э напоминаний об этом избраничестве, а опять же о выходе из египетского рабства, о многих чудесах явленных в в истории Израиля, вдруг Пророки с яростным гневом и с хлёсткими обличениями набрасываются на Израиль, говоря о том, что вы избранные, а на самом деле избранничеству своему не соответствуете и далеко ушли от Бога своего Ягве. Для того, чтобы понять вот этот момент, нужно вспомнить, что одним из эпитетов, относящихся к Богу, Является в Библии эпитет «святой». «Бог свят» — это одна из аксиом ветхозаветного богословия. «Свят» — в особенном смысле этого слова, несколько непривычном нам. «Свят» — значит, он иной, в чем-то, в главном, совершенно не похожий на мир и на все, что есть в мире. «Бог явно присутствует в мире». Он может действовать и видится как в творениях, да, как в э судь, судьбах человеческих, но в каком-то своём принципиальном, так сказать, завершении он в какой-то своей глубине, лучше так сказать, он совершенно иной. И возможность здесь есть некое предчувствование, ну, конечно, не на сознательном уровне, предчувствие э учения свидетеля Григория Паламы о том, что постигаемый нами Бог э в энергиях своих, в проявлениях своих, в сущности своей непостижим. Вот эта непостижимость и инаковость Бога давала возможность называть его святым. Святость Божия определяется ещё и тем, что Бог э внимание, вот здесь вот чтобы понять ещё некоторые аспекты этой святости, можно сравнить, сравнить с другими вещами. Например, а если мы возьмём пантеистическую формулу о том, что Бог растворён во всём, в каждой клеточке мира, формулу, которая была принята и в индуизме, и в в, в некоторых вариантах греческой философии, то здесь мы видим совершенно чётко: нет, не растворён, участвует во многих делах. сотворил каждую клеточку, если хотите, но не растворён, не поглощён. Он всегда иной. Он всегда сохраняет свою свою личностный статус кво. Другой аспект полемический можно взять это, например, представление монистическое о том, что Бог а из от Бога всё исходит, и доброе, и злое, и свет, и тьма. И, э, и жизнь, и смерть. Нет. От Бога только свет исходит, только добро исходит, только жизнь. То есть, э, Бог, если бы, вы знаете, вот даже можно так сказать, вот неправильно, строго говоря, сказать, что на всё воля Божия. Вот фраза "на всё воля Божия" имеет лишь узкий смысл. Какой ещё скажу? А вот просто как философскую формулу говорит, что на всё в этом мире воля божья, с библейской точки зрения уже даже в Ветхом Завете неправильно. Потому что вовсе не на всё. Потому что в мире, как мы знаем, есть и другие воли. И если Библия говорит ещё о воле человеческой, то конкретизируя некоторые моменты уже в аскетическом, так сказать, плане, э, например, святой Серафим Саровский говорит, что ещё есть дьявольская воля. и не сопоставляя их ни в коем случае, тем не менее, приходится различать действия той и другой и третьей, если хотите. Но вообще, не, не говоря, э, пока что ещё о силах тьмы, Библия уже говорит о том, что всё-таки человек в своей воле многое что может сделать. И вот воля Божия, она на всё, что писывается в промыслительные планы Божьи. Воля Божья на то, чтобы человек спасса. Воля Божья на то, чтобы человек стал ему верным сыном. Это воля Божья. И если человек в своём самопереживании с Богом, в своей взаимосвязи с Богом, принимает его волю, он тогда только имеет право воскликнуть: "На всё воля Божья". То есть эта фраза более внутренне духовная и эмоциональная, нежели богословская. А с богословской точки зрения Бог не на всё имеет волю. Бог смерти не сотворил. Бог греха не хочет. В этом воле Божьей нет. Поэтому всегда, даже если Бог, как мы видели, я вам об этом рассказывал, освещает входы и исходы израильские, он тем не менее, э, так сказать, имеет свои иные пути, иные планы, и поэтому он иной. Он он свят и непричастен всякаму злу и греху. Для осуществления своих задач в отношении Вселенной, в отношении человека, Бог пробует разные пути. Во всяком случае, человек человеку это так видится, что разные способы. И вот очень скоро оказывается, что э вот этот вот именно библейский, в Библии прослеживаемый план спасения, он э связан с тем, что Бог как бы внедряется человеческую жизнь. Он входит в неё не насильно, а постепенно, и для этого он должен приготовить себе, если хотите, какой-то плацдарм для того, чтобы здесь, в мире, который он создал, но который, благодаря жестокости человеческому, ушёл далеко от него, в мире, который стал ему во многом чужд. Мир его не принимает, им созданный мир Кричит о спасении, жаждет, просит, умоляет, кощунствует, требует справедливости, а Бога не принимает. И любя человека, и ради молитв искренних людей, которые Бога все-таки хотят и жаждут, Бог постепенно должен войти в земную жизнь. Для этого ему нужны его мечты. помощники в человеческом мире. Здесь еще нет речи о воплощении, это потом все. Здесь идет пока речь о подготовке исторических глобальных условий для воплощения. И вот такой подготовкой является созидание особого народа, набранного не за какие-то свои заслуги, не за какие-то, так сказать, роскошные черты характера, но за те черты, которые генетически позволят сохранить память о встрече с Богом. Этот народ, во-первых, генетически связан с Авраамом, и с Исааком, и с Яковом, и с Моисеем. Вы помните их жизнь. А с другой стороны, этот народ специально выкристаллизовался в пустыне и физически подготовлен для этого эксперимента, который хочет совершить Бог для нашего спасения. И поэтому сказать про Израиль, что это избранный народ, можно только в одном смысле. В смысле высочайшей планки ответственности, вернее, наберут планки высочайшей ответственности, которая ставится перед этим народом. Это ответственность этому народу предлагается И лучшие сыны этого народа, лучшие не все, эту ответственность принимают и желают исполнить. Они желают строить жизнь, веря в Бога Ягвы. Другие им доверяют не всегда. Не всегда, скрипя сердце, рапща, кощунствуя, отказываясь, возмущаясь, восставая, но всё время возвращаются всё-таки к этой необходимости. А там, где трудно народу понести эту необходимость, Бог бедствиями и искушениями или лучше по-другому сказать, в бедствиях и искушениях, это уже более по-христиански, а по ветхозаветному бедствиями и искушениями напоминает народу о себе и о их сверхзадаче, которая должна быть И я сказал, что избранничество можно понимать в смысле высочайшей ответственности. А вот отец Андрей Кураев справедливо в одной из своих новых статей справедливо даёт чёткое определение, что богоизбранность это, по-другому говоря, богосозданность, то есть народ, который специально создан Богом для своих целей. А если народ Целый народ небольшой, но весь народ специально определяется для особых путей Божьих, то в этом смысле справедливо называет Библия этот народ святым. Вы народ святой царства священников. Это было произнесено уже в Ветхом Завете, апостол Павел это уже переносит на церковь, но это уже другая, новая песня. А там Говорится прямо, вы, народ Израиля, народ святой, потому что вы взяты в удел Богу, который свят. То есть вот мы с вами в прошлый раз рассуждали о святости Давида, о святости Иисуса Навина, весьма относительной. Но Ветхий Завет такого культа святых, почитания святых не знает. Он, когда говорит о святости, он говорит вот о святости. освятости в этом смысле, в смысле всей целой посвящённости. И надо сказать, что э народ, которому было дано то же имя, что нёс преображённый Яков, то есть Израиль, борющийся с Богом, действительно показывает нам свою историю как историю борьбы Бога с народом за спасение народа. Зачем Богу один народ? Забыл ли он остальные народы? Нет. Менее ли ему дорогие остальные народы? В каком-то смысле нет. В каком смысле? В смысле перспективы. А какая перспектива? О ней потом, в конце скажет Ветхий Завет. Это второй пункт местной, так сказать, части плана Божьего спасения. Это потом, когда Израиль уже в какой-то степени укрепится, это уже потом через него привести к Богу остальные народы. Когда меньшее из меньшего весь пойдёт в большее. Это потом. И когда исполнится что? Исполнится пророчество Ноя, что сыны Яфета вселятся в шатры симовы. Но пока надо Симо благос- э научить благословению Божьему. И вот этим занимается большая часть ветхого Завета. И это представление об избранном народе и о народе святом не означает, что этот народ безгрешный, лучше других, или это повод есть для тщеславия. Нет, это есть повод для самого народа, для покаяния, для покаяния, потому что только тот в Израиле, кто осознает путь народа из себя внутри этого народа, как путь для Ягве, как для того, чтобы приготовить гнему пути Богу приходящему в мир, только тот является по мысли Библии истинным и удеем, истинным израильтянином. Только тот. Поэтому надо сказать, что истинных израильтян, конечно, на самом деле в истории было мало. В числе их великие авторы, священные авторы книг Библии, пророки мудрецы, судьи, цари, благость из благочестивых. В Евангелии Господь, поглядев на Нафанаила, говорит: "Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства". Это очень характерное замечание. Израильтянин истинный это тот, кто тот, который не лукавит перед Богом, а служит ему. То есть, понимаете, израильтянин перестаёт в Библии быть в национальной категорией, Израильтянин становится категорией веры, и поэтому христианин может называться новым иудеем, потому что христианство – это новый церковь, это новый Израиль. Продолжение темы избранничества мы находим у апостола Павла, и будем с вами об этом говорить в Новом Завете, потому что эта тема имела трагическое продолжение, и по сей день имеет. Но пока этот вопрос не стоит, а вот стоит вопрос, как правильно воспринять вот это избранничество. Итак, самое главное, повторяю, это то, что избранничество есть особая задача и особая ответственность в истории перед Богом. Особая миссия. И её многие не хотят нести. Ну что ж, блок книг, к которым мы переходим, крайне интересен. Он уже не будет таким теоретическим. Он будет именно живым, он будет дышать мудростью. Ибо мы переходим к блоку книг, которые называются учительными или называются книгами мудрых Израиля. Мудрость это по-еврейски хохма. Поэтому можно называть также хахническими книгами этот блок книг. Что входит? Да, да, да, да. Что входит в этот блок? Ну, прежде всего, как вы понимаете, в связи с Соломоном, который являлся, как я уже говорил, эталоном мудрости, сюда входят Притчи Соломоновы, Экклезиаст, Книга Иова это шедевры Ветхого Завета. Песнь Песней также книги очень похожие на на Притчи Соломоновы, Премудрость Соломонова и Премудрость Иисуса сына Сираха или просто Премудрый Сирахов. А также к этому же блоку, ну, может быть, несколько условно присоединяется псалтырь. Условно с внешней точки зрения, потому что псалтырь не столько книга поучений, сколько книга молитв. Мы сегодня будем говорить о псалмах. Псалмы это молитвенные гимны, которые распевались во время храмового богослужения, во время торжественных праздничных шествий к храму. Жанр псалмов гораздо более древнее самого Израиля. Известны псалмы шумерские и пс особенно псалмы древнеегипетские. Отличие, например, иудейских псалмов от древнеегипетских в том, что псалмы шумерские, Иудейские дышат живым общением с Богом, не теоретическим просто восхвалением его в духе более экклезиаста, а именно живой молитвой, живым переживанием, потому что в Египте живая вера была во многом заслонена языческими представлениями. А в иудеизме этого нет. В молитве только я и Бог. Поэтому, как вот поётся, да, в романсе, здесь только Бог и я. Вот именно так. На на этой оси выстраивается живая молитвенная связь. Мы, в общем-то, знаем, а из курсов катехизиса, так, условно, конечно, что молитвы бывают просительные, покаянные, благодарственные и словословные. И надо сказать, что псалмы тоже бывают такими, хотя элементы прошения покаяние, э, не покаяние лучше сказать, раскаяние, раскаяние в грехах, прошение прощения о помощи, раскаяние в грехах, благодарение за избавление и просто восславление Бога за то, что он привёл меня из небытия в бытие, подарил этот мир красивый, в котором мне можно жить, подарил детей, подарил жизнь и подарил самого себя и знание себя. Эти мотивы переплетаются внутри одного псалма, и можно в одном псалме увидеть вот пречудливое сочетание этих мотивов. Есть ещё некоторые разновидности псалмов, но о них я чуть позже скажу. Слово псалом, конечно, связано с музыкальным инструментом псалтырь, и книга называется псалтырь. В надписаниях для распевания этих псалмов, то есть в небольших заметках, написанных впереди многих псалмов, мы узнаём о различного рода нехитрых музыкальных инструментах, которые использовались во время богослужения: кимвалы, горны, трубы, psaltery, гусли, В общем-то, инструменты либо небольшие, достаточно примитивные инструменты, либо струнные, либо духовые. Вы знаете, что такое восточная музыка. Вы понимаете, что труба тамошняя не саксофона, а скорее зурна. Зурну напоминает зау заунывные достаточно звуки. Но, э тем не менее, красота есть удивительная своя в этих в мелодиях и в этих песнопениях. Автором вообще псалтыри условно считается Давид, хотя он не являлся автором многих псалмов. Вообще, в связи с этим, надо несколько слов обязательно сказать об авторстве. Я уже эту тему начал поднимать, но здесь она особенно вот я является. Вот мы читаем «Псалом Давида», «Псалом Соломона», «Притчи Соломоновой», «Премудрость Иисуса сына Сирахова», Э, сегодняшние исследования текстов показали, что некоторые из книг целых или некоторых псал некоторые псалмы, например, или некоторые, э, части книг мудрых относятся гораздо более поздней эпохи, нежели царь Соломон. Недоумения здесь не должно быть никакого, потому что в древности, особенно в священных книгах, был совершенно иной принцип авторства. Сегодня нам известны баталии из-за авторских прав. Однако в древности было совершенно иное представление об авторстве. Когда человек писал под воздействием духа Божьего некоторую книгу, он меньше всего старался оставить на ней своё имя. Свое имя и смирение он признавал ничтожнейшим по сравнению с той истиной, которая ему открылась. И поэтому очень часто он подписывал свои книги именами великих людей. В других случаях, а, да, зачем он это делал? Зачем, например, неизвестный автор на книге первого века до Рождества Христова написал "Премудрость Соломонова"? Что он хотел этим сказать? Он хотел этим сказать, что премудрость его, как открывшаяся ему в молитве, в молитвенном переживании, пишется или продолжается в духе мудрости мудрейшего эталона мудрости царя Соломона. То есть он как бы продолжает Соломона, и Соломон уже эту книгу посвящает. Это не означает, что сам Соломон рукой это написал. Это означает, что это написано в духе мудрости Соломона. Для краткости, как говорится, не вдаваясь в эти подробности, мы говорим: Псалом Давида, Песнь Песней Соломона и так далее. Потому что реально был Давид, был Соломон. Реально известно, что Давид писал псалмы и молился и сочинял. И какая-то часть псалмов действительно восходит к Давиду. И поэтому для удобства, не вникая в эти, я бы сказал, так, литературно-критические подробности, Мы говорим проще. Соломон в своей книге пишет. Но для критиков, узнавших о некоторых, так сказать, моментах, связанных с текстуальным анализом и современным анализом, у нас должно быть должен быть всегда готовый отпор. А мы знаем, что здесь дух Божий водит автором. Автором не обязательно должен быть Соломон. Но написано всё в едином духе мудрости. Псалтырь восходит поэтому к Давиду, как к человеку, который действительно искренне молился, может быть, даже какой-то вот уже в поздней истории Израиля, особенно на царском престоле, эталон, эталон мудрости. Простите, эталон молитвенности, эталон веры. А Соломон эталон мудрости. Хотя, как мы увидим, сейчас мудрость и молитва а в этих книгах неразделимы. А псалмы у нас есть, в принципе, э, ну, в трёх основных вариантах для нас доступных: а на славянском языке в псалтире, на русском языке в нашей синодальной Библии и в новых переводах, из которых действительно талантливым, мне кажется, является Оверенцевский перевод. Как и замечательный Оверенцевский перевод, книги Иова. Как здесь этим разнообразием можно пользоваться? Славянский текст, церковно-славянский, наиболее удобен для молитвы. За исключением некоторых громоздких слов, которые нуждаются в пояснении, церковно-славянская псалтырь идеально ложится для молитвы, и поэтому, как вы знаете, есть в церкви благочестивые обычаи по разным случаям читать эту псалтырь. Обычай читать псалтырь восходит опять же к ветхому завету. Тогда читали псалтырь в синагогальном богослужении в позднем иудаизме. Этот обычай перешёл в новую церковь, в новозаветную церковь. У христиан ещё не было своего писания, но у них были псалмы пророки. Поэтому собираясь на богослужение, они читали фрагменты из пророчеств, омолились псалмами. Молитвы собственно христианские были новыми, краткими и имели отношение в основном только к воскресшему Христу, а общие религиозные чувства выражались через псалмы. Эта традиция осталась, причём в древнем церковном богослужении Э, например, во время всенощных не всё время шла служба. Могли остановиться, посидеть, обсудить то или иное место из священного писания и снова все встать и молиться. Служба шла действительно всю ночь, а под утро причащались, совершали литургию и причащались. Это один из вариантов богослужить. Были другие варианты, были вечерние литургии. Но в основном вот, э, значит, так было. В некоторых монастырях и сейчас всенощное всю ночь при нафоне. На Но без того, вот бой, такой вот большей там большая молитвенная напряжённость, состояние. Псалмы читали постоянно в связи с тем, что других, в общем-то, молитв не было, а эти молитвы замечательно сделаны. И э этот обычай сохранился и по сей день. И мы молимся вот в частности всю псалтырь прочитываем а э, за упокой души покойника. Один вариант. Во-вторых, мы в течение всего э, года богослужебного прочитываем всю псалтырь. А в-третьих, во время Великого поста вся псалтырь успевает прочитываться два раза. Как над покойным, так и над человеком умершим для мира, то есть над монахом, тоже в день его погребения, 3 дня со дня его погребения 3 дня читается псалтырь. Хотя надо сказать, что на самом деле не воспрещено псаллом псалтырь читать и за живых в случаях каких-то проблем, за путешествующих, за пьянствующих и так далее. Не обязательно, это не надо привязывать только к теме покаянных. Псалтырь э в этих случаях используется на правах также и таких же правах, как канон, ли за за кого-то молебен и так далее. Русский синодальный текст псалтыри. Он больше интересен как подстрочный перевод к славянской Библии. Он выполнен так, что он совершенно лишён молитвенности, молитвенной вот этой поэзии славянской псалтыри, и поэтому может использоваться лишь как перевод, а не ну, я не настаиваю на этом, но это сравнительно сразу видно. Что он может использоваться как подстрочник к непонятным местам славянской псалты. А непонятных мест много. Это, во-первых, некоторые устаревшие слова, которые можно, в принципе, заменять во время чтения. А в-вторых, разного рода а перечисление животных и географических мест, которые изучат-то в русской Библии по-другому, и вообще сами по себе непонятных ещё надо знать. Что за горы, что за высоты, что за доли, что за животные? Что за растения, они все по-славянски совсем по-другому называются. Часто греческие названия автоматически калькируются в славянской Библии, в славянской Псалтыри соответственно. Что касается перевода Аверенцева, который я вам принесу в следующий раз, фрагменты зачитав из него, этот перевод замечателен в смысле приобщения нас к музыкальному ритму древнего Израиля, ритму одновременно поэтическому и походному. В них чувствуется шествие, потому что шли, чередовались друг за другом, череды священников и левитов сменялись, восходя по ступенькам разные группы левитов и певчих воспевали псалмы. Некоторые псалмы у нас так и так и расписаны, например, посвящённые фрагменты э буквам еврейского алфавита. Вот, например, 110-й псалом. Первая буква Алеф, и слова: Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим. Вторая буква Бет: В совете праведных и в собрании. Третья буква Гимель: Велики дела Господни. Четвёртая Далет: Возделены для всех любящих Онны. И вот так, как бы мы сейчас по-гречески скали антифонно, то есть перекликаясь, и восходя по этим ступеням и по галереям, шли шло шествие к месту ко двору, где совершалось жертвоприношение или же другие э, богослужебные части. Если мы вспомним, что Давид в веселии и радости скакал пред ковчегом Господним, мы поймём, что церемонии эти богослужебные были достаточно раз, э, радостными. Это был праздник, э, связанный с тем или иным событием, воспоминанием вообще, кроме дня очищения, Э-э, так сказать, в основном все праздники достаточно были, э, связаны с радостью, с весельем, э, и, например, вот о чём вы мне забыли напомнить о женских книгах исторических. Но я к ним потом вернусь. Вот с одной из женских книг связан, э, уже поздний, э, III века праздник Пурим еврейский, э, в которых, э, которым вспоминается, как, э, значит, удалось избавиться народу Израиля от жестокого советника персидского царя Амана, который хотел погубить иудеев, это ещё во время плена. Вот, погубить иудеев, и благодаря, значит, тому, что один из других, значит, праведных людей и молитвенников Мардахей отмолил эту э ситуацию всю удалось избежать этой участи. И вот в этот праздник надо в Пурим напиться. Я не хочу сейчас подробно рассказывать, напиться так каждому израильтянину, чтобы он не не сумел отличить а проклятие Амана от благословения Мардахи. А? Да, это по обычаю, да. Да. Нет, э вот именно эти слова не сказаны в Ветхом Завете. Эти слова уже позже, значит, сказанные раввинами, которые определяли, как надо праздновать этот праздник. Давайте теперь посмотрим некоторые псалмы. Первый псалом, он, а, э, не очень похож на псалом. Первый же псалом не не самый далеко не самый характерный, он скорее похож на другие книги мудрых, на притчи похож. Вот он так звучит.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 И во всём, что он не делает, успеет. Не так нечестивые и не так, но они как прах возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь а путь нечестивых погибнет. То есть, этот псалом не столько, как вы видите, молитва, но это очень не характерно для псалтыри, а открывает псалтырь такой псалом рассуждения, молитвенное размышление пред Бога. Есть, конечно, вот сейчас мы будем типичный, например, псалом. Псалом седьмой, например. Да, а э, вот кто из вас пользуется вот как я брюссельской Библией, я хотел бы обратить внимание, что в католицизме, в иудаизме, в католицизме, в православии счёт псалмов идёт совершенно по-разному, по-разному. А э, деления разные, поэтому обратите на это внимание. Я вот даю, естественно, только православные э это нумерацию. Господи Боже мой, это так Давид молится Богу. На тебя я уповаю. Спаси меня от тех гонителей моих и избавь меня Да и не да не исторгнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. Господи Боже мой, если я что сделал, если, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет землю, жизнь мою и славу мою повернет в прах. Востань, Господи, в во огневе твоём, подвигнись против ничтоства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который ты заповедал. Сонм людей станет вокруг тебя, над ними поднемись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, оправедника подкрепи, ибо ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Молитва искренняя. Молитва просит прощение в молитве Давид просит прощения, хотя некоторые обороты этой молитвы всё-таки ветхозаветны. Человек говорит не о раскаянии столько пред Богом, сколько как бы исповедует пред Богом свою праведность, но он это делает не в гордыне, ни в невчеславии. Такова логика закона Моисеева. Он показывает Богу: "Вот, посмотри, здесь и здесь я прав, и надеюсь же это на милость твою". Понимаете, здесь нет, вот если бы так сказал христианин, мы бы сказали, что он гордится пред Богом, а этого здесь нет, здесь есть искреннее исповедание, но законнического все-таки воспитания, не забывайте, но Давид действительно исповедует, что по закону я должен был просто возлюбить любящего меня и не делать ему зла, а я даже не делал зла тому, кто, имеется в виду царь Саул, да, вспоминается, тому, кто против меня воздвиг зла. сети. А если ведь так примерно молил сафарисей, да? Но фарисей молился э в именно э, пред лицом Христа, пред лицом Бога, эта такая такое такая молитва становится недостаточной. Давид же на фоне всего, что происходит, действительно, праведник здесь нет ни в коем случае, ни ка Пусть никто превратно не подумает. Когда он говорит: "Суди меня по правде моей", это э действительно надежда на милость Божию. В других местах, естественно, а, например, вот в шестой молитве Давид говорит: "Господи, не в ярости твоей обличай меня и не в огневе твоём наказывай меня". помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколи? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей. И, конечно, венцом покаяния является 50-ый всем нам известный псалом, который основан тоже на реальных обстоятельствах в жизни Давида, где Давид говорит: о милый меня Боже, по великой твоей милости и по множеству щедрот твоих, очисть беззаконие мое и так далее. Эти молитвы действительно, как видите, в них особенно ощущаются вот эти вот мотивы какие? Просьба о прощении грехов, просьбы о помощи, а вера в неотвратимый суд Божий, вера в то, что за чистоту исполнение заповеди А человек будет награждён, и суд Божий праведен. То есть абсолютная надежда и вообще разговор только с Богом. Когда Давид или подобные ему говорят с Богом, нет никого рядом, ничто не отвлекает. Среди этих а прошений и среди этих а просьб а, о помощи, тем не менее, иногда, не всегда это принадлежит Давиду, иногда мы находим всё-таки вещи несколько а несколько такие, как сказать, адиозные, что ли, вещи, которые немножко нас э могут э смутить. Примером такого псалма является 108 псалом. Здесь вера в праведность Божию и просьба о возмездии нечестивому э достигают, наверное, своей кульминации в псалтыри. Боже, хвалы моей не премолчи, но при этом надо иметь в виду, что человек взывает, находясь в крайней стесненьи, в стеснении, в крайней в крайней тяготе и подлости от лицемерных своих друзей. Или же от людей, которые на него любящего их невинно восстали. И вот что говорит автор: "Отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым". А так всюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, а за любовь мою ненавистью. И вот дальше, в общем, начало псалма такое же жалостливое, как как обычно в таких случаях. Но дальнейшее развитие очень жёсткое. Поставь над ним несчастного, и дьявол достанет одесную его. Это очень характерное замечание, потому что ашую, то есть слева встаёт, скажем, в представлениях этих искушающий дух, а справа ангел, а он говорит: "Пусть справа станет дьявол". То есть тот, кто будет э на него клеветать. Когда будет судиться, да выйдет виновным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 Да будет потомство Он на погибель, и да изгладится ими их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов Его, и грех матери Его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, за то, что Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его». Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословение, оно и удалится от него. И вот тоже очень сильное место. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренности его, и как елей в кости его. Мы могли бы, так сказать, покачать головой и сказать, ай-яй-яй, как он нехорошо говорит. Однако мы, в общем-то, Скажите мне, чем отличается то, что сейчас сказал автор псалма, от того, о чём предупреждал Израиль Бог? Ничем не отличается. То же самое. Будете верны Богу? Будете верны мне, говорит Яхве. Будете ходить по путям моим, будете иметь то-то и то-то. Нет, будете прокляты, отлучены. И вот Давид искренно исповедует эту веру. То есть она звучит Для христианского уха резко, может быть, даже в чем-то недопустимо. Но для ветхозаветного человека это вполне естественно. У кого же ему искать правды возмездия, если, как вы помните, все решается только на земле, и что он должен именно здесь получить и увидеть все. Поэтому не осуждайте человека. Он верит в правоту судеб Божьих и в их видение на земле. Но мы Однако должны иметь в виду, что в какой-то степени, пока закрепим это в сознании, что в какой-то степени псалмы в большинстве своем накладываются на наше молитвенное сознание и ему соответствуют, но есть вещи, в которых они как бы зашкаливают и с нашим христианским сознанием не совместим из, в той степени, в какой ветхозаветный сознание. Это, сказать, законы для нас уже являются, э, так сказать, пройденным этапом в том, в той степени, в той степени и логика некоторых псалмов не должна приниматься нами напрямую. Может, поэтому и читают Псалтырь на славянском, чтобы не разбираться в этих вещах. А то прочтут на русском, там, например, над покойником, где люди собрались, да будет он облечён в проклятие, как в ризу, может быть и смутятся. Да. Вот, потому что люди плохо знакомы с писанием. Плохо знакомы с писанием, и славянский язык здесь спасительную роль такую играет. А в этом нет лукавства. Если человек искренно молиться нет, конечно. Не лукавство это, а абсолютно, так сказать, э, так сказать, э, мало сил для творчества. Не лукавство, а отсутствие творческой сил, которые которые могли бы, так сказать, э, ну, работать над этим Что да. молитва на ему, там молящиеся, в принципе, он что просто себя успокаивает, потому что, в принципе, для того, когда сейчас? Да, сейчас сейчас я на этот вопрос отвечу. Я говорю: "Пока что вот я только сказал, что, ну, понимаете, когда мы просим у Господа прощения в своих грехах, когда мы искренне исповедуем пред Богом нашу немощь или его величие и благодарность за его дары, в чём мы не те". Нет, Именно то. Понятно. И вот об этом я скажу. И, э, значит, э, а, э, например, как песнь хвалы. Привознесу тебе э, 29. -е. Привознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Божий мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошёл в могилу. Пойте Господу святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером вотворяется плач, а на утро радость. И я говорю в благоденствии моём: не поколеблюсь вовек по благоволению твоему, Господи. Ты укрепил гору мою, но ты сокрыл лицо твоё, и я смутился. Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господа моего умолял: "Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и по... обратите внимание всё то, что я говорил. Будет ли прах славить тебя? Наверное, любыми любимые места у свидетелей Его. Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником". И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня ветчище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно. Так Давид от благодарения конкретного за избавление от врагов переходит к общему прославлению Бога, и таких молит молит вот именно благословляющих и славящих Бога здесь очень много. 33-й псалом всем известный. Благославлю Господа во всякое время, хвала ему непрестанно уст моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. 90-й знаменитый псалом, который все должны знать на изусть. Говорит о нашей помощи, о нашей просьбе о помощи и защите Божьей, живых в помощи Вышнего, в крови Бога небесного вотвориться. Теперь А всё-таки, что касается вот вашего вопроса, который я и сам хотел. Итак, мы видели, что в некоторых местах есть смущающие моменты. Например, посмотрим с вами знаменитый псалом, который был написан гораздо позже Давида. Это, э, есть несколько таких псалмов, но самым известным псалмом, который поётся в Великий пост также, связанный с пленом иудейским в Вавилоне. является плач, который называется на реках вавилонских. Это 136 псалом. Евреи вспоминают. Тут уже они вспомнили, что они потеряли. Что на реках Вавилона, при реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе, о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас Требовали здесь издевательство приводится над ними. Требовали от нас слов песен, и притеснители наши веселили. Пропойте нам из песен сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипне язык мой к горлану моему, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего. А дальше идёт типичное вот для такого псалма взывание о мести. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: "Разрушайте, разрушайте до основания его". Дочь Вавилона, опустошительница Дочь Вавилона это сам Вавилон, да? Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о камни. Вот эти места, естественные и подобные этим места, снова в начале нас, настроив на действительную покаянную волну, снова могут смочить. Но это тех, кто ещё не привык к псалмам. Что делать? Как тогда петь? Как пели христиане псалмы? Зачем они пели? Святые отцы все учат нас воспринимать все подобные места только в духовном смысле. То есть совершенно безотносительно конкретным людям, то есть очень просто враги наши, только грехи наши и дьявольские искушения, бесы. Вавилон это только грешная составляющая мира сего. Иерусалим это церковь, и потому, говоря: "Да будут прокляты враги мои", Надо иметь в виду только одно – все злобное, духовно злобное, что мешает моему спасению извне и изнутри. И младенцы мои, младенцы дочери Вавилона – это самые закоренелые страсти, которые родились. Их надо разбить младенцами, пока они не выросли в больших. Мы счастливо, то есть, отошли от того жестокосердного времени, когда люди всё это могли сделать напрямую. Это же всё было реальность того времени. Что скрывать? И естественно, мы должны воспринимать эти места только аллегорически, только, я бы так же сказал, аскетически и аллегорически, то есть обращая внутрь своей души. Ну, и наконец ряд псалмов, а Выделяется из группы тех молитв, о которых мы говорим. Подобные псалмы называются мессианскими. И если мы в первом псалме видели вкрапления мудрого рассуждения в молитвенную ткань, здесь мы видим вкрапления пророческих мест. Таких пророческих мест несколько. Например, уже во втором, по-моему, да, во втором псалме мы вдруг слышим следующее: Возвещу от имени Господа, возвещу определение. Господь сказал мне: "Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследство тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь, как сосуд горшечника". Как и в случае с пророчествами, подобные фрагменты позже воспринимались как намёки на мессианское царство. Приведу ещё один фрагмент из псалма. И, кстати, Господь часто для доказательства своего мессианского служения вспоминал эти псалмы. Например, вот он рассуждает так: "Смотрите, псаломпец Давид говорит в псалме: "Сказал Господь Господу моему: сядь одесную меня", то есть сядь справа, по правой стороне символ царства Божьего. "Сядь справа от меня доколе не положу врагов твоих" а подножие ног креста. Как же говорит, если говорит Давиду, он сын Мессия. Как же Давид называет его Господом? Дело в том, что со времён а э, мессианских чаяний, о которых мы поговорим позже, мессия наз... считалось долгое время, что мессия будет не такой странник, как Иисус, а царь, родившийся на троне вроде давидовом. И поэтому после Давида, такого великого царя, Мессия получил в Израиле такой титул – Сын Давидов. И Иисусу тоже в Евангелии, например, слепые кричали, Сын Иисусе, Сын Давидов, исцели нас. Сын Давидов стал устойчивым, так сказать, определением Мессии, таким нарицательным именем. И вдруг Иисус говорит, да, вы привыкли говорить, что Он Сын Давидов, то есть, что Он человек из рода Давида. Но как же Давид тогда восклицает от имени Божьего: "Сказал Господь Господу моему Мессии: сядь одесную меня, некий праведник, который придёт спасти, а потом восядет справа от Бога Отца". Как же Давид, если он сын ему, называет его своим Господом? Этим этим псалмом, этой строчкой из псалма, Господь хотел показать, что назначение этих строчек глубоко пророческий и мессианский оно как раз говорит о двойственной природе будущего мессии, что он не только человек, но он с небес. Но, наверное, самым удивительным псалмом мессианского плана, конечно, написанным позже, чем эпоха Давида, является 21-й псалом. Я вам прочитаю несколько строчек из него. Давид восклицает: "Боже мой, Боже мой, внемли мне. Для чего ты оставил меня далеки от спасения моего слова вопля моего? Боже мой, я вопию днём, и ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Но ты святый. Помните, Бог свят. Но ты святый, живёшь среди словословий Израиля. На тебя уповалят сыны наши. Уповал и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же черт, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: "Он уповал на Господа, пусть избавит его. Пусть спасёт, если он угоден ему". Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей, на тебя оставлен я от утробы, а чрева матери моей ты Бог мой. Не удаляйся от меня, скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий, добычий и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались».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 Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Так древний псалмопевец, который не был распят, который никакого не испытал вот в прямом смысле этой казни, воспринимает казнь духовную, испытание и беды, которые с ним происходят. Он скорбит и описывает так своё состояние. Мог ли этот человек предполагать своё своей даже духодостности, что подобное описание является почти фотографическим в отношении того, что произойдёт в Иерусалиме в печью, семью, может быть, веками позже. Вот здесь проро здесь псалом поднимается до настоящего пророческого видения грядущих событий. И, кстати, есть очень э, интересный момент Потому что Господь на кресте именно молился так. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня эти самые? Или, Или, ломаться в охвани? И толпа кричала. Что он там кричит? Что он там шепчет? Он Илью зовет. Илью. А почему Илью? Ну, Илью, пророка. И только, наверное, немногие, кто действительно до кого воз... могло дойти в этот момент, вспомнил. Он цитирует сейчас Псалом. Он Как может притворяться человек? Как может он не быть тем, кем он есть, если он в минуту в минуту мучительнейшей смерти и э, значит, отдания духа цитирует псалом, относящийся к мессии. Такова, дорогие мои, природа библейского пророчества на будущее запомним. Автор часто не знает чем могут обернуться какими каким реальным, так сказать, а, э, э, какими э, ре, ре, ре, реальным, э, какой реальной глубиной могут, значит, а, э, в дальнейшем а э, э, стать его слова. Он же тоже их не картинно, не философски придумывает, он сам испытывает, но так как он живёт тем же духом и так же, как он тому же Богу молится, потому в его ещё пока скупых словах зародыш будущего, так сказать, видение видение будущих событий. Он сам, может быть, их так не видит ещё чётко, но он это пишет, рука его это пишет. И потом уже, осознавая то, что произошло с Иисусом, а, христиане вдруг увидели в этом псалме глубочайший пророческий смысл. В этом псалме, я ещё раз повторяю, это одно из самых пронзительных пророческих мест во всем Ветхом Завете. Ну что ж, на этом сегодня закончим. В следующий раз немного я почитаю Аверенцева и мы перейдем в следующей книге мудрых.